Глава 8. Мистер и миссис Джонс из Манчестера. Преимущество какао. Совет обществу за мир. Окно как решающий аргумент в богословском споре. Любимое развлечение христиан. Язык экскурсовода. Разрушительное действие времени. Джордж пробует содержимое пузырька. Судьба любителя немецкого пива. Мы с Гаррисом делаем доброе дело. «Статуя, как статуя. Гаррис и его друзья. Рай без перца. Женщина и город». По пути в Прагу мы томились в огромном зале Дрезденского вокзала, дожидаясь, когда железнодорожные власти разрешат нам выйти на перрон. Джордж, который вызвался взять билеты, вскоре вернулся. Глаза его сверкали. «Что я видел?» — выпалил он. «Что?» — спросил я. Он был слишком возбуждён, чтобы изъясняться член раздёльно. Вот он, идёт сюда. Оба идут. Сидите на месте, сами увидите. Я не шучу, самый настоящий. В то лето, как впрочем и всегда в это время года, в газетах стали писать о появлении загадочного морского змея. И я грешным делом подумал, что Джордж имеет в виду его. Но в следующий момент сообразил, что в центре Европы за 300 миль от побережья никакого змея быть не может. Не успел я уточнить, что же всё-таки Джордж увидел, как он вцепился мне в руку. Ага, что я вам говорил. Я повернулся и увидел то, что мало кому из ныне живущих англичан посчастливилось увидеть британских туристов. Отца и дочь, какими их представляют себе в Европе. Это были британцы до мозга костей. Английский ми лорд и его английская мисс, словно только что сошедшие со страниц европейских юмористических журналов или с театральных подмостков. Мужчина был высок и худ, рыжие волосы, огромный нос, густые бокенбарды. Поверх костюма цвета соли с перцем летнее пальто, доходившее ему почти до пяты. Белый пробковый шлем, зелёная москитная сетка. На боку театральный бинокль. Рука в лиловой перчатке крепко сжимает альпиншток, чуть длиннее его самого. Его дочь была ещё выше и ещё нескладнее отца. Описать её платье я не берусь. У моего дедушки, давно уже покинувшего сей мир, это получилось бы гораздо лучше. Скажу лишь, что платье это было, пожалуй, слишком коротко и открывало пару лодыжек. которые, по крайней мере, из эстетических соображений, следовало бы скрывать. Её шляпка, которая почему-то вызвала у меня ассоциации с миссис Хемминс, как нельзя лучше сочеталась с высокими ботинками на пуговицах из прюнели, митенками и пинсне. У неё тоже имелся в руке альпиншток, от Дрездена до ближайшей горы 100 миль, а через плечо была перекинута чёрная сумка. Зубы у мисс выдавались вперед, как у кролика, и издали казалось, что передвигается она на ходулях. Гаррис бросился искать фотокамеру и, конечно же, не смог найти. Когда мы видим, что Гаррис мечется, как у горелой, и вопит, где моя камера? Куда, черт побери, она подевалась? Вы что, не можете вспомнить, куда я ее положил? Мы уже знаем, что впервые за весь день Гаррису попалось нечто достойное быть сфотографированным. Впоследствии он вспоминает, что камера в сумке, то есть именно там, где её и следовало искать. Внешними приметтами Дрезденского вокзала отец и дочь недовольствовались. Стремясь проникнуть в самую суть, они вертели головами во все стороны. У джентльмена в руке был открытый бедекер, а леди сжимала англо-немецкий разговорник. они говорили на французском, которого никто не понимал, и на немецком, которого не понимали они сами. Джентльмен, желая привлечь внимание железнодорожного служащего, ткнул его альпенштоком, а леди, заметив рекламу какао, сказала: "Кошмар!" и отвернулась и правильно сделала. Вы, наверное, заметили, что даже в благопристойной Англии леди, пьющая какао, не требует, судя по рекламе, от жизни многого. какой-нибудь ярд декоративного муслина, и только. В Европе же она обходится и без этого. А за замыслом производителя какао этот напиток должен заменить женщине не только еду и питьё, но и одежду. Но это к слову. Конечно же, отец и дочь сразу оказались в центре внимания. Я поспешил к ним на помощь, и мне удалось вступить с ними в разговор. Джентльмен сообщил, что зовут его Джонс, и что он из Манчестера. Однако у меня сложилось впечатление, что он и сам не знает, в каком районе Манчестера живёт и вообще, где Манчестер находится. Я спросил, куда он направляется, но и здесь он ничего не мог толком объяснить, сказав, что это будет зависеть от целого ряда обстоятельств. Тогда я спросил, не кажется ли ему, что Альпиншток Не самая удобная вещь для прогулок по оживлённому городу, с чем он согласился, признавшись, что нередко об него спотыкаются. На мой вопрос, хорошо ли видно сквозь москитную сетку, Джонс ответил, что опускает её лишь в том случае, когда сильно докучает мушкара. Поинтересовался я также, не боится ли леди холодного ветра, на что джентльмен заметил, что ветер здесь действительно холодный, особенно на перекрёстках. Эти вопросы задавались не по порядку, не в той последовательности, которую привожу я. Они естественным образом вытекали из нашей беседы, поэтому расстались мы добрыми друзьями. Я много размышлял над этим явлением и вот к какому выводу пришёл. Один человек, с которым я впоследствии познакомился во Франкфурте и которому описал эту парочку, сказал, что видел их в Париже через 3 недели после фашотского инцидента. А наш знакомый англичанин из Страсбурга, где он представлял интересы британского сталелитейного завода, вспомнил, что видел их в Берлине во время Трансваальских событий. Из этого я заключил, что отец и дочь были безработные актёры, нанятые для поддержания мира. Министерство иностранных дел Франции, боясь гнева толпы, требовавшей немедленной войны с Англией, разыскало эту очаровательную парочку и выпустило в город. в человека вызывающего смех стрелять невозможно. Французы увидели английского гражданина и английскую гражданку, но не на карикатуре, а в живьём, и ненависть сменилась весельем. Успех окрылил актёров, и они предложили свои услуги германскому правительству, в чём, как мы успели возможность убедиться, вполне преуспели. Наше правительство также могло бы извлечь из этого неплохой урок. Можно было бы где-нибудь неподалеку от Даунинг-стрит держать на готове парочку пузатых французов и в случае обострения отношений с Францией пускать их по стране, заставляя то и дело красноречиво пожимать плечами и за обе щеки уплетать лягушек. С тем же успехом можно было бы завербовать взвод нечесанных белокурых немцев, которые расхаживали бы по улицам и, покуривая свои длинные трубки, приговаривали «со». Так по-немецки. Народ бы покатывался со смеху и кричал «С этими воевать! Еще чего выдумали!» Если правительству мой план не понравится, я предложу его обществу за мир. В Праге мы решили задержаться подольше. Прага — один из самых интересных городов в Европе. Каждый ее камень дышит историей и тайной. Нет такого предмистия, где в свое время не лилась бы кровь. В этом городе вынашивалась реформация, готовилась 30-летняя война. Впрочем, не будь пражские окна столь огромны, городу, мне кажется, удалось бы избежать половины бед, выпавших на его долю. В самом деле, первая из грандиозных исторических катастроф началась с того, что из окон пражской ратуши на копье гуситов Были сброшены семь католиков, членов Государственного совета. Несколько позже история повторилась. Правда, на этот раз имперские советники полетели из окон Пражского замка на Градчинах. Так был осуществлён второй Фенстештюрц, буквально падение из окна по-немецки. И в дальнейшем в Праге не раз выносились роковые решения, но поскольку они обходились без жертв, Решались эти вопросы, надо полагать, в подвалах, как бы то ни было, окно, как решающий аргумент в богословском споре, всегда казалось истинному прожанину чересчур соблазнительным. В Тейнкирхе имеется видавшая виды кафедра, с которой проповедовал Ян Гус. Сегодня с этого же амвона можно услышать голос католического священника, а в далёкой Констанце, на том месте, где когда-то были заживо сожжены Гус и Ироним Пражский, в их память установлен необработанный, увитый плющом камень. История полна подобных несообразностей. В той же Тейнкирхе похоронен Тихо Браге, датский астроном, который, подобно многим, ошибочно полагал, будто Земля, где всего на одно человечество приходится 11 тысяч вероисповеданий, является центром Вселенной, что, впрочем, не мешало ему неплохо разбираться в звездах. По примыкающим к пражскому граду улочкам спешили по своим делам слепой Жишко Браге. и прямодушный Валенштейн, которого называют в Праге «наш герой». Город искренне гордится, что дал миру такого человека. В мрачном дворце на Вальдштейн-Плац вам покажут почитаемую святыней коморку, в которой он молился, убедив всех, что у него есть душа. По кривым улочкам Праги не раз громыхали сапоги солдат. То летучих отрядов Сигизмунда, то свирепых таборитов, то фанатичных протестантов, которых обратили в бегство победоносные католики Максимилиана, кого тут только не было: и саксонцы, и баварцы, и французы, и святоши Густава Адольфа, и непобедимые воины Фридриха Великого, врывавшиеся в городские ворота и сражавшиеся на пражских мостах. Евреи всегда являлись неотъемлемой частью Праги. Нередко они содействовали христианам в их любимом занятии взаимном истреблении. И приспущенный над Альтной Шулле флаг свидетельствуют об отваге, с которой они помогали католику Фердинанду оказывать сопротивление протестантам шведам. Пражская гетто одно из первых в Европе. Здесь до сих пор сохранилась крошечная синагога, где пражский еврей молится уже 800 лет, а женщины, которым в синагогу входить не положено, стоят на улицах И благоговейно слушают молитву, доходящую до них сквозь слуховые окошечки, специально проробленные в каменных стенах. Примыкающее к синагоге еврейское кладбище Бет Шаим или Дом жизни буквально переполнено покойниками, ведь на протяжении веков по закону кости сынов Израиля могли покоиться только на его крошечной территории. Поэтому рассыпавшиеся и разбитые надгробия воспринимаются как свидетельство молчаливой борьбы, происходящей под землёй. Стены гетто давно уже разрушены, но современные пражские евреи по-прежнему неотделимы от своих родных переулков, хотя на их месте с поразительной быстротой возникают прекрасные новые улицы, обещающие превратить этот квартал в самый красивый район города. В Дрездене нам посоветовали не говорить в Праге по-немецки. В Богемии чешское большинство уже давно испытывает неприязнь к немецкому меньшинству, и немцу, который не обладает былыми привилегиями, лучше на некоторых пражских улицах не появляться. Однако нам ничего не оставалось, как говорить по-немецки, ведь в противном случае нам пришлось бы молчать. Говорят, чешский язык очень стар и имеет древнюю и развитую письменную традицию. В алфавите 42 буквы, которые могут показаться иностранцу китайской грамотой. Такой язык быстро не выучишь, и мы решили, что рискуем меньше, если будем говорить по-немецки. Так оно и оказалось. Почему остаётся только гадать. Прожание народ проницательный. лёгкий иностранный акцент, кое-какие грамматические ошибки, вероятно, подсказали им, что мы вовсе не те, за кого себя выдаём. Впрочем, я на этой гипотезе не настаиваю. И всё же, чтобы не подвергаться излишнему риску, мы осматривали город с помощью экскурсовода. Идеального экскурсовода я не встречал. У нашего же было два существенных недостатка. Английский язык он знал, Крайне плохо, если это вообще можно назвать английским. Я-то знаю, что это был за язык, но в свою беду наш экскурсовод обучался английскому у шотландской леди. Я неплохо понимаю по-шотландски, без этого нельзя быть в курсе новинок современной английской литературы, но понимать шотландское просторечие, да ещё когда говорят со славянским акцентом, перемежая речь немецкими оборотами, не в силах даже я. В течение первого часа мы никак не могли избавиться от ощущения, что наш гид задыхается. Казалось, он вот-вот в тяжких мучениях умрёт у нас на руках. Вскоре однако мы привыкли к его манере говорить и научились подавлять естественное желание класть его на спину и рвать ему одежду на груди всякий раз, как он открывал рот. Со временем мы стали кое-что понимать, и тут выявился его второй недостаток. Оказалось, он недавно изобрёл средство для волос и пытается всучить его местным фармацевтам для рекламы и продажи. Большую часть времени он расписывал нам не красоты Праги, а то, как выиграет человечество, если будет потреблять его зелье. Наши же кивки он воспринимал как живое свидетельство интереса, и ни к городским достопримечательностям, а к его гнусному эликсиру. В результате ни о чём другом он уже говорить не мог. Руины дворцовые, покосившиеся церкви вызывали у него лишь короткие замечания довольно легкомысленного свойства. Свою задачу он видел не в том, чтобы привлечь наше внимание к разрушительной работе времени, а в том, чтобы объяснить, как восстановить разрушенное. Какое нам, дескать, дело до героев с отбитыми головами и плешивых святых? Нас должен интересовать не мёртвый а живой мир, пышноволосые девушки, или же девушки не столь пышноволосые, но которые могли бы придать своим волосам пышность, употребляя ни кофкео, а также молодые люди с лихими усами из тех, что изображены на этикетке. Хотел того нашгит или нет, но мир в его понимании делился на две части. Прошлое до употребления болезненный, несчастный, лишённый привлекательности мир. Будущие после употребления мир упитанный, весёлый, счастливый. В качестве же гида по достопримечательностям средневековой истории наш Чечироне никуда не годился. Незадолго до расставания он прислал нам в отель по бутылочке своего снадобья. Должно быть, в самом начале нашей экскурсии, не разобравшись, что к чему, мы сами попросили его об этом. Лично я не собираюсь ни хвалить, ни ругать это средство от облысения. Цера постоянных неудач в этой области сломила мою волю. Прибавьте к этому постоянно присутствующий запах парафина, пусть даже едва уловимый, который способен вызвать колкое замечание, особенно если вы женаты. Больше я таких средств не употребляю, ни единой капли. Свой флакон я отдал Джорджу. Он выпросил его у меня для своего знакомого из Лицса. Позже я узнал, что под этим же предлогом он выклянчил такой же флакон и у Гариуса. После пребывания в Праге нас не покидал запах чеснока. Джордж сам обратил на это внимание, глубокомысленно заметив, что западноевропейская кухня чесноком явно злоупотребляет. В Праге мы с Гариусом оказали Джорджу дружескую услугу. Мы заметили, что в последнее время Джордж пристрастился к пиву. Немецкое пиво Коварная вещь, особенно в жаркую погоду. Но отвыкнуть от него не так-то просто. В голову оно не ударяет, зато на талии сказывается. Всякий раз приезжая в Германию, я говорю себе: "Немецкого пива в рот не возьму". Белое вино местных сортов, да. Немного содовой, да. Стаканчик пунша, пожалуй, но пиво никогда, разве что в самом крайнем случае. Это очень хорошее правило. Рекомендую его всем путешественникам. В следующий раз попробую и сам соблюдать его. Джордж же, несмотря на все мои уговоры, отказался от столь строгих ограничений. В умеренных дозах немецкое пиво полезно, сказал он. Стаканчик утром, стаканчик другой вечером это никому не повредит. Возможно, он прав. Нас же с гаррисоном беспокоили не два. А 20 стаканчиков, которые выпивал Джордж. Мы должны что-то предпринять, сказал Гарис. Дело принимает серьёзный оборот. По его словам, это у него наследственное, сообщил я. У них в роду все страдали от жажды. Но ведь здесь хорошая минеральная вода, возразил Гарис. С долькой лимона она великолепно утоляет жажду. Я беспокоюсь за его фигуру. Он потеряет элегантность. Мы обсудили ситуацию и не без помощи проведения выработали план действий. Дело в том, что недавно в Праге была отleta очередная статуя. Кого она изображала, не помню. Помню лишь, что это был самый обыкновенный городской памятник. Традиционный всадник с прямой спиной верхом на традиционном коне, который поднялся на дыбы, чтобы, как водится, опередить время. Но было в этом памятнике И нечто оригинальное. Вместо традиционных шпаги или жезла, садник сжимал в распростёртой руке шляпу с плюмажем, а у коня вместо хвоста, что обычно водопадом нисвергается на пьедестал, торчал какой-то худосочный обрубок, никак не вяжущийся с его горделивой позой. По-моему, коню с таким хвостом особенно горцевать не пристало. Статую временно установили на небольшой площади неподалёку от Карлсбрюкке. Прежде чем окончательно определить ей место, городские власти решили выяснить, где она будет смотреться лучше. Для этого было изготовлено 3 грубых деревянных копии, которые при всей их аляповатости на расстоянии производили должный эффект. Одну из копий установили перед въездом на мост Франц-Йозеф в Брюкке. Другая стояла на площади за театром, а третья в центре Венцельплац. Если только Джордж не в курсе, сказал Гарис. Мы прогуливались по городу, оставив Джорджа в отеле писать письмо тётушке. Если только он не видел эти статуи, то с их помощью мы вернём ему человеческий облик сегодня же вечером. Итак, за обедом мы прочитали ему длинную нотацию. Но, не заметив и тени раскаяния, вывели на улицу и переулками повели к тому месту, где стояла подлинная статуя. Джордж мельком глянул на неё и, как обычно, собирался пройти мимо, однако мы уговорили его остановиться и внимательно осмотреть всадника. 4 раза мы обвели его вокруг статуи, показывая её во всех ракурсах. Мы во всех подробностях рассказали ему историю всадника, назвали имя скульптора, сообщили её вес и размер. Словом, сделали всё, чтобы статуя прочно запечатлелась у него в памяти. По окончании экскурсии Джордж знал о всаднике больше, чем о собственных родителях. Он, можно сказать, сжился с этой статуей, и мы взяли с него слово вернуться сюда утром, когда её можно будет лучше рассмотреть, а также проследили, чтобы он отметил в записной книжке её точное местонахождение. Затем мы зашли в его любимую пивную, где заговорили с ним о человеке, который, не зная о коварстве немецкого пива, злоупотреблял им, в результате чего сошёл с ума и страдал манией убийства. О человеке, которого немецкое пиво свело молодым в могилу, о влюблённых юношах от которых отказывались красивые девушки из-за того, что они пили немецкое пиво. В 10 мы собрались в гостиницу. Дул сильный ветер, луна вышла из-за туч. Гарис сказал: "Давайте пойдём другой дорогой, по набережной. Река в лунном свете очень красиво". Во время прогулки Гарис поведал нам печальную историю одного своего приятеля, который в настоящее время находился в лечебнице для тихих помешанных. Эту историю он вспомнил потому, что последний раз видел Беднягу в такую же ночь. Они прогуливались по набережной Темзы, и приятель напугал его, заявив, что видит у Вестминстерского моста памятник герцогу Веллингтону, хотя, как известно, памятник Веллингтону стоит на Пикадилли. В этот самый момент нашему в взгляду предстало первое из деревянных статуй Стояла она в центре маленького обнесённого оградой сквера, находившегося на противоположном берегу. Джордж резко остановился и прислонился к парапету набережной. "Что с тобой?" спросил я. "Голова закружилась. Да, немного. Давай передохнём". И Джордж застыл, в периферийный взор в копию статуи. Меня всегда поражало, до да чего же одна статуя похожа на другую. произнёс он наконец хриплым голосом. Горис возразил: "Тут я с тобой не согласен. Картины да, некоторые картины очень похожи друг на друга, но статуи всегда чем-нибудь да отличаются. Взять хотя бы ту, что мы видели сегодня вечером перед концертом в Праге, много конных статуй, но похожих на неё нет. Не правда?" Упорствовал Джордж: "Все они похожи как две капли воды, один и тот же всадник. Не морочьте мне голову". Он явно начинал терять терпение. Истории Гарриса действовали ему на нервы. "С чего ты взял, что это один и тот же всадник?" спросил я. "С чего взял?" взвился Джордж, набросившись вместо Гарриса на меня. "Да ты посмотри на этого истукана". "Ну какого ещё истукана?" недоумевал я. "Вот на этого. Неужели не видно?" «Тот же конь с обрубленным хвостом, тот же всадник со шляпой, тот же...» Тут вмешался Гаррис. «Да ты же говоришь о статуе, которую мы видели на Ринг-Плац!» «Ничего подобного! Я говорю о статуе, которая находится перед нами!» «Перед нами?» — изумился Гаррис. Джордж посмотрел на Гарриса. Из Гарисса при желании мог бы получиться великолепный актёр-любитель. На лице его можно было прочесть дружеское участие и одновременно тревогу. Джордж перевёл взгляд на меня. Я, употребив все свои скромные мимические способности, скопировал выражение лица Гарисса, добавив от себя немного лукавизны. Может, взять из возщика, сказал я Джорджу как можно мягче. На кой чёрт мне извозчик? Вы что, шуток не понимаете? Хлопочти точно две старухи перепуганные. И не обращая на нас внимания, Джордж зашагал по мосту. Если ты пошутил, тогда дело другое, сказал Гаррис, когда мы поравнялись с Джорджем. А то я знаю, размягчение мозга иногда начинается. заткнись, болван, оборвал его Джордж. Всё-то ты знаешь. Джордж человек грубый и в выражениях не стесняется. По набережной мы вышли к театру, убедив его и не без оснований, что так будет короче. На площади за театром стоял второй деревянный призрак. Джордж увидел его и замер. «Что с тобой?» — осторожно спросил Гаррис. «Тебе не здоровиться?» «Это не самая короткая дорога», — пробормотал Джордж. «Уверяю тебя», — настаивал Гаррис. «Как хотите, а я пошел другим путем». Проговорил Джордж, повернулся и зашагал по мостовой, а мы, как и в прошлый раз, поспешили за ним. Идя по Фердинанд-штрассе, мы с Гаррисом беседовали о частных клиниках для душевнобольных. Клиники эти, по мнению Гарриса, в Англии пребывают в плачевном состоянии. Один его друг, сидящий в сумасшедшем доме... «Я смотрю, у тебя все друзья в сумасшедшем доме!» перебил его Джордж. Он произнёс эту фразу крайне езвительным тоном, явно намекая, что друзьям Гариса там самое место. Но Гарис не обиделся. Да, действительно странно, ведь очень многие, если вдуматься, потеряли рассудок. Это наводит на грустные размышления. На углу Венцель-плац Гарис, обогнавший нас на несколько шагов, остановился. Красивая улица. «Не правда ли?» — сказал он, засунув руки в карманы и с восхищением оглядываясь по сторонам. Мы с Джорджем последовали его примеру. В двухстах ярдах от нас, в самом центре площади, стояла третья статуя призрак. По-моему, это была самая совершенная из трех, самая похожая, самая обманчивая. Ее контуры четко вырисовывались на фоне темного неба. Горцующий конь со смешным обрубком вместо хвоста, садник с непокрытой головой, простирающийся к выступившей из-за туч луне, шляпу с пышным плюмажем. Я думаю, вы не станете возражать, проговорил Джордж, от былой агрессивности не осталось и следа, если мы возьмём извозчика. Сегодня ты немного не в себе, мягко возразил Гарис. Голова болит. Скорее всего, ответил Джордж. Я чувствовал, что это начинается, заметил Гарис. Чувствовал, но не хотел говорить. Тебе что-нибудь мерещится? Нет-нет, не в том дело, поспешно возразил Джордж. Сам не знаю, что со мной. Зато я знаю, торжественно объявил Гарис. Слушай, это всё немецкое пиво. Могу рассказать тебе историю про человека, который Нет, только не сейчас, взмолился Джордж. Охотно тебе верю, но, пожалуйста, не рассказывай. Его тебе противно показано, сказал Гарис. Завтрашнего дня ни капли, поклялся Джордж. Конечно же, ты прав, мне от него как-то не по себе. Мы отвезли его домой и уложили в постель. Он был на удивление кроток и сердечно нас благодарил. Как-то вечером, после долгого велосипедного пробега, за которым последовал плотный обед, мы, угостив Джорджа длинной сигарой и убрав подальше тяжёлые предметы, Раскрыли ему наш секрет. «Так сколько, вы говорите, нам попалось копий?» — спросил Джордж. «Три», — ответил Гаррис. «Только три?» — не поверил Джордж. «А вы не ошибаетесь?» «Исключено», — категорически заявил Гаррис. «А что?» «Да нет, ничего. Гаррису он, по-моему, не поверил». Из Праги мы отправились в Нюрнберг через Карлсбад. Говорят, что праведные немцы после смерти попадают в Карлсбад, точно так же как праведные американцы в Париж. Однако я в этом сомневаюсь. Городок этот небольшой, и развернуться там негде. В Карлсбаде вы просыпаетесь в 5:00 утра. Самое модное время для прогулок под звуки оркестра, играющего на колоннаде. Двумя часами позже за минеральной водой выстраивается длинная очередь в Карлсбаде, сущее вавилонское столпотворение. Кого здесь столько нет? Польские евреи и русские князья, китайские мандарины и турецкие паши, норвежцы, как будто сошедшие со страниц Ибсена, французские какотки, испанские гранды и английские леди, балканские горцы и чикагские миллионеры. попадаются тут на каждом шагу. Все сокровища мира к услугам гостей Карлсбада, за исключением одного перца. В радиусе 5 миль вы не достанете перца ни за какие деньги, а то немногое, что вам удастся выпросить, не стоит затраченных усилий. Для целого полка печёночников, составляющих 4/5 карлсбадских пациентов, Перец это смертельный яд, а поскольку предупредить болезнь легче, чем вылечить, перца нет во все округи. В Карлсбаде устраивают пикники с перцем. Любители острых ощущений выезжают за пределы города и устраивают дикие оргии, где перец поглощается в неограниченном количестве. Нюрнберг, если вы ожидаете увидеть средневековый город, разочаровывает. Тайные уголки, живописные виды, всего этого здесь в достатке. Но современная эпоха окружила и поглотила их, а всё древнее при ближайшем рассмотрении оказывается не столь уж древним. В конце концов, город, как женщина. Ему столько лет, насколько он выглядит, и в этом отношении Нюрнберг молодящаяся дама. Его возраст трудно определить. Он скрыт под свежей краской и штукатуркой, теряется в свете газовых и электрических фонарей. И всё же, присмотревшись, начинаешь замечать его морщинистые стены и седые башни.